Глава шестая Следующим утром я проспал едва не до обеда, даже завтрак пропустил, что меня не особо заботило. Встал, спокойно оделся, сходил к умывальнику и привел себя в порядок. С бритьем пока что были проблемы, но, как оказалось, в банный день работает цирюльник, который всех желающих бреет опасной бритвой. Если делать так дважды в неделю, точно бородой не обрастешь. Если же кто-то где-то раздобыл безопасную, то останется только пополнять запас лезвий. Говорят, пару месяцев назад растащили хозяйственный магазин, где эти лезвия продавались. Увы, меня тогда здесь не было. Покончив с гигиеническими процедурами, вернулся к себе в номер. Раз никуда не зовут, значит, пока не нужен. Или просто дали выходной, поскольку вчера отработал в ночь. От нечего делать, занялся вновь приобретенным оружием. С обрезом все понятно, он простой как топор. В нем и изучать нечего. А патроны мне в арсенале выдадут, хотя и тех, что уже есть, достаточно. А вот револьвер для меня диковина. Когда служил, их давно сняли с вооружения, разве что продавали в газовом или травматическом варианте. Итак, наган, образца, если правильно помню, 1895 года. Осмотрев изделие, сделал для себя несколько выводов. Во-первых, оружие, хоть и далеко не новое, сохранилось хорошо. Воронение почти целое, курок работает исправно, барабан вертится без проблем. Нашел клеймо с годом выпуска, 1938. Ну и ладно. Если он все эти десятилетия лежал на складе, то ничего с ним не произошло. Склад обычно сухой, и перепадов температуры там мало. Второе. Следует разобраться с устройством. Шток ставим вот так. Открывается штора для заряжания. Патроны вставляются по одному по мере вращения барабана. Так же и вынимаются. Если не вынимаются, приходится их выбивать, что сильно замедляет заряжание. Третьим был дизайн. Потренировавшись, целиться, пришел к выводу, что рукоятка сильно отличается от пистолетной, поэтому хват нужно делать другой. Но тут лучше в тире попробовать. Удобство удержания еще не означает удобство стрельбы. Теперь проверю патроны. Пачка оказалась сделана из крепкого картона. Вскрыл с трудом, воспользовавшись ножом. «Так, четырнадцать штук, уложенных в два ряда. Один пулей наружу, второй капсюлем. Вынул один, осмотрел. Пуля оболочечная, утоплена в гильзу, обжата. Гильза закраенной, как и положено в револьвере. Интересно, а Петрович умеет такие гильзы перезарядить? Впрочем, неважно. У меня четыре полных барабана». А судя по живучести местной фауны, использовать револьвер я буду нечасто, слабоват. Только как оружие последнего шанса. По-хорошему, тут бы какой-нибудь 45-й калибр, чтобы имел сильное останавливающее действие и не был таким громоздким, как обрез ружья. Пришлось сходить в арсенал, выпросить там у кладовщика раствор для чистки, шомпол. Понятия не имею от чего, судя по длине, от обреза трех линейки. Ветошь и принялся за работу. Не то, чтобы чистка так уж требовалась, но хочется содержать оружие в порядке. Минут через двадцать я зарядил оружие и засунул себе за ремень, надев куртку на выпуск. Сойдет пока. Кабура тут точно в дефиците. Что теперь? А схожу-ка я к начальству, вдруг поручит чего. В бой не рвусь, но сидеть на иждивении не привык. Раз уж придется жить здесь до прибытия неведомого Коростина, так хоть пользу приносить буду. Опять же, не обязательно в бой, могу и по хозяйству помочь, картошку почистить, мебель перенести или в карауле постоять. Рогов по-прежнему сидел у себя. Как я понял, он из кабинета выбирается в исключительных случаях. Сидел и перелистывал какие-то распечатки. Хорошие, кстати, распечатки, явно на качественном принтере сделаны. «Разрешите?» — спросил я, просовывая голову в дверь. «Да, заходи», — сказал он, не отрываясь от бумаг. Потом поднял голову и положил листы на стол. На бумаге была схема каких-то коммуникаций, вроде этого подземелья. «Присаживайся. С утра не стали будить, ты и так вымотался ночью». Да, спасибо. Пришел узнать, что нужно делать. Если не вред, могу по хозяйству помочь. Да, расслабься, он махнул рукой. Ты себя хорошо показал. Тебя разумнее врейды отправлять, а в перерывах Ешь и спи. Петрович, оружейник высунулся из своей коморки, посмотрел на меня через очки и кивнул. Сейчас. После этого он скрылся и появился уже с куском ткани в руках. «Ну-ка, прикинь». Кусок ткани оказался недоделанной кобурой для револьвера. Не из кожи, а из очень плотного брезента. Собственно, она была только заготовкой, кое-как сшитой толстой нитью. «Я прикинул». Вынул револьвер и вставил его в изделие. «Подошло почти идеально». Петрович согласно кивнул и, забрав полуфабрикат, удалился. «А насчет рейдов у меня есть мысль», — продолжил Рогов. «Мне ваш выход покоя не дает. Там бы пошарить, но по понятным причинам мы этого сделать не сможем. А там могут быть серьезные находки, такие, что можно продать или использовать для себя. А кто может?» У военных есть специальная аппаратура, компенсаторы излучения, скафандры. Но если они туда явятся, то мы всего лишимся, разве что за находку премируют ящиком тушенки. Значит, пока молчим. Ага. Есть и другие новости. Сегодня утром снова увидели писанных. Одного. Он, заметив, что за ним следят, скрылся, что для них не характерно. Эти твари отличаются агрессивностью и, как правило, атакуют человека всегда и везде, несмотря даже на численный перевес. Кто-то им руководил, догадался я. Именно. Главарь группы, который подчиняет остальных своей волей. Таких головастых немного, но если такой прибыл, значит с ним целая банда. Именно поэтому я вернул сегодняшнюю рейдовую группу» то есть сидим в осаде. Как-то так. Вообще, есть мысли о зачистке, но в банде может быть до двадцати рыл. Такая схватка точно без потерь не пройдет. А людей и так мало. Есть мысль подождать военных. Колонна пройдет послезавтра. Должна пройти. Если им довести эту информацию, обязательно займутся. Это в их ведении. «Они справятся?» «Справятся. Уж чего-чего, а огневой мощи у них достаточно. Теми же огнеметами логово выжгут. Вот только найти нужно его, логово это». «Есть мысли?» Он почесал затылок. «Есть. Свидетель говорит, что писаный рванул в сторону завода точного машиностроения. Очень может быть, что они там». Я прикинул себе размеры среднего завода. Там можно танковую дивизию спрятать, а не только двадцать уродов. Смотри. Он выдернул лист из самого низа стопки, на нем была схема. Завод этот не имеет единой территории. Не знаю зачем, но его рассредоточили по большой площади. Вот эта часть он обвел пальцем процентов восемьдесят. Сейчас закрыто. Там... Короче, долго объяснять, но хода туда нет, ни для нас, ни для них. Проверить нужно только вот этот цех и прилегающую территорию. Это круг метров триста в диаметре. Не так уж много. Замечание. Я присмотрелся к карте. Карта плоская, а там ведь большие здания, несколько этажей, так? Здание там одно, этаж, условно, тоже один» а то, что я сейчас изучаю, это подземные коммуникации. Он снова взял предыдущий лист и положил передо мной. Вот эта схема. А что мешает перейти по этим коммуникациям в оставшуюся часть завода? То, что завод бомбили, бомбили бункерными бомбами, такими, которые как раз против убежищ. Вот здесь и здесь он поставил карандашом на длинных коридорах два крестика. Прохода нет. Теоретически можно прокопать, но слишком много сил потребуется. А этот? Я ткнул пальцем в еще один коридор, более узкий, который находился чуть в стороне и тоже тянулся к основному массиву зданий. Этот расположен гораздо ниже других, он частично разрушен и затоплен. «Допустим», — кивнул я. Сейчас я отправил разведку к цеху, посмотрят по верхам, выяснят, был ли там кто. Если был, дождемся военных. Им проще будет, и нам за наводку что-то перепадет. Все-таки не могу понять ваших взаимоотношений с властью, признался я. Вы для них не враги, но и не друзья. Мы для них, он вздохнул, вооруженные бомжи. Юридического статуса нет, подчиняемся плохо, что-то наподобие казацкой вольницы века этак шестнадцатого. С одной стороны, нас бы всех к ногтю прижать, с другой стороны, у них для этого руки короткие. Выкурить нас из этого города можно только ковровыми бомбардировками, а разрушать город они не хотят. С третьей стороны, мы какие бы ни были приносим пользу. Так уж вышло, что власть пока не может содержать на зараженной территории постоянные базы и поселения, поэтому вынуждена использовать нас, хотя бы в качестве глаз и ушей. А конфликты случаются? Конкретно мы уживаемся мирно, и с властью, и между собой. Отдельные группировки не потому отдельные, что враждуют, а потому что порознь выживать легче. Да и полноценной крепости, что вместило бы всех, у нас не имеется. А так мы регулярно друг другу помогаем, обмениваемся полезными вещами и информацией. А что в других местах? В других все хуже. Где-то уголовники власти захватили, где-то вообще непонятная дичь творится. Изредка сюда банды заглядывают. Само собой отлавливаем и нейтрализуем – Так что для власти наличие тут лояльных и относительно законопослушных людей – большой плюс, видимо, поэтому и мерятся. Хотя, как по мне, лучше уже организовать рядом блокпост, а нас всех как-то оформить и на довольствие поставить. Может, когда-нибудь так и сделают. А на Большой Земле что? А там все плохо. Представь, чего стоит миллионы людей переправить в места, где ни жилья, ни производства. Выжили, конечно, надо отдать должное. Но теперь будут долго восстанавливаться. Опять же, климат потеплел, а значит земля прокормит. Даже вечная мерзлота частично оттаяла. Тайгу вырубают и распахивают. Попутно, раз уж рабочих рук стало много, стали новые производства строить. Но и постепенно эти земли отвоевывают, по километру в год, и то на пользу. Часть городов, что по границе обитаемых земель, уже восстановили. Там, правда, вокруг построено плотное кольцо обороны, но люди живут. Лет через десять, думаю, сюда тоже цивилизация вернется. Владей! Петрович снова вышел из своего убежища и вручил мне уже готовый продукт. Теперь кобура была не просто сшита нитками. Грубая ткань была проклепана металлическими, кажется, алюминиевыми, заклепками, а клапан закрывался на кнопку. Для переноски имелась петля для крепления на ремне. Не хуже кожаной будет. Рев шнур только не делал. Я с удовольствием встал, расстегнул ремень и продел его в петлю. В том месте висел нож. Его пришлось перевесить на левую сторону. Или повесить револьвер по-немецки? Нет, лучше справа, так привычней. Светлый брезент на фоне черной формы смотрелся нелепо, но мне не на выставку. Если будет возможность, попробую покрасить. Но поблагодарить Петровича за отличную работу я не успел. В дверь без стука ворвался молодой парень, имени я не помнил. Он участвовал во вчерашнем рейде. «Борис Аристархович», — выпалил он, — «с завода группа пришла, говорит, есть следы». «Много?» «Разобрать трудно, так они сказали, но не больше пяти человек». «Так...» — Рогов в раздумьях постучал пальцами по столу. «Если всего пять... Есть те, кто был в тех катакомбах?» «Ну...» Парень задумался. «Седой был точно, но он...» «Понятно. Кто еще?» «Винокур был. Он там не так давно Костореза добивал. Тварь туда убежала, он не поленился подвалы обыскать. «Иди к Винокуру, скажи, пусть возьмет человек восемь с дробовиками, желательно тех, кто с цехом знаком. Потом придет ко мне, я им задачу поставлю» думаете стоит самим разобраться пять писанных это не так много справимся вопрос в лидере банды он может быть силен скорее всего остальные четверо не так опасны как он а в узких коридорах думаю восемь не хватит пусть десять берет сам пойдешь можно исходить я пожал плечами обрез у меня есть Тогда получи у Петровича патроны с картечью, потом двигай к Винокуру. Эх, людей все меньше, постоянно одних и тех же гоняем. — А Винокур, он из военных? — спросил я. — Ага, из них. Старший лейтенант, кажется, из артиллерии, но точно не скажу. Только он оттуда сбежал. Таких дел натворил во время беды, что его заочно приговорили к десяти годам или к пятнадцати, а то и к расстрелу, не знаю точно. Он из тех, кому отсюда хода точно нет. Я отправился в арсенал получать патроны, попутно перекусывая сохранившимся сухпайком. Колбаса казалась твердой, как дерево, и чрезмерно острой, но с водой зашла на ура. На десерт слопал половину шоколадки. Теперь можно и в бой, только патроны получить. «Собственно, боезапас у меня был, но, как известно, патронов много не бывает, особенно если ты отправляешься на бой с неизвестным противником. Попутно отметил, что происходящее меня нисколько не напрягает. Поручили работу, я ее делаю, как делал всегда. А то, что работа заключается в стрельбе по неким чудовищам, которые не прочь тебя сожрать, то ничего странного или страшного в этом нет». Как-то быстро я втянулся в реалии нового мира. Даже не пытался принять все происходящее за дурной сон. Может быть, когда-нибудь я отсюда выберусь. Может быть. Где ты, Коростин? Патронов выдали всего десять. Шесть с обычной картечью, два с зажигалками. Их я положил отдельно а еще два с зажигательной картечью, которая, как мне объяснили, дает огненное облако. Итого, боезапас к обрезу составлял двадцать два патрона. Кладовщик отдельно предупредил, чтобы я не выбрасывал стрелянные гильзы. Группа собралась быстро. Суровые мужики, кое-кто даже в доспехах из жестяного листа, такие грубые керасы, что защищали туловище спереди и сзади. У других имелись брезентовые костюмы, что носят пожарные и сварщики. Судя по виду, внутрь были вшиты какие-то твердые вставки. На головах были обычные армейские каски, видимо, сохранились на каком-то складе. К этим каскам ремнями крепились фонари, довольно современные, кстати, на светодиодах. Семь из десяти бойцов держали щиты, вроде тех, которые пользуют ОМОН при массовых беспорядках. Только не алюминиевые, а из стального листа. Для облегчения конструкции по всей площади были насверлены дыры в полсантиметра диаметром. А еще их покрывал лист прозрачного пластика и фольги. Конструкция выглядела надежной. Против холодного оружия точно сработает. Вооружение было почти однообразным. С немалым удивлением я обнаружил в руках штурмовиков американские помповые ружья «Итака». Для замкнутых помещений отлично подойдет, главное, чтобы самим рикошетом не прилетело. «Ты с нами?» — спросил Винокур, и, не дожидаясь ответа, бросил мне брезентовую куртку. «Надень, пригодится. Они могут и огнем бить, так что целее будешь». Я надел куртку без лишних вопросов. Вообще-то жарко и без нее, но лучше так, чем выхватить на загривок порцию коктейля имени наркома иностранных дел. Куртку, если что, скинуть можно. Опять же, сгодится, чтобы пламя сбивать. На место событий нас, как ни странно, отвезли на машине. Разбитый газ 66. Водитель открыл борт, мы попрыгали в кузов и отправились на место. Место, кстати, было примечательное. Там находился дворец культуры имени кого-то там. А на небольшой площади рядом стоял фонтан, разумеется, нерабочий. Завод начинался чуть дальше. Водитель, остановив машину, предложил выгружаться. «Мог бы и поближе подвезти», — проворчал Коля, что выглядел самым защищенным из нас. У него открытыми были только глаза. «Мог бы», — согласился усатый старик в затертой куртке. «А если я машину угроблю, Рогов с меня голову снимет. Так что вперед ножками, полкилометра пройти не смертельно». Проходная завода ждала нас за ближайшим поворотом. Странное размещение, но, возможно, дворец культуры этому заводу и принадлежал. Высокая кирпичная стена, проход через небольшую будку. Даже вертушка на входе сохранилась. Внутри нас встретил умеренный погром, разбросанные бумаги, на которых уже невозможно было что-то прочитать. В коморке вахтера было выбито стекло, судя по размеру отверстия, выбито чьей-то головой. «Зашли в здание», — сообщил по рации винокур. Я отметил, что рация, пусть и не крошечная, но точно не похожа на огромную коробку. Компактная, годится, чтобы крепить на ремень или разгрузку. В ответ рация что-то нечленораздельно хрюкнула, но командир наш понял. «Конец связи. Заходим в подземелье». Отпустив кнопку, он повернулся к нам и скомандовал. «Строй!» Отделение немедленно построилось свиньей, одни держали щиты, другие из-за этих щитов наводили стволы ружей. Тем, кто стоял на правом фланге, было неудобно идти. Щит в левой руке, а держать его нужно так, чтобы прикрывал правую сторону. Идти при этом приходилось практически задом. Вход в подземное царство оказался в конце коридора. Шли медленно постоянно всматриваясь вдаль. Фонари были включены у всех, давая достаточно освещения. «Стой!» — скомандовал Винокур. Говорил он негромко, но эхо в коридоре разносило его голос далеко. «Смотрим на пол. Лучи фонарей стали шарить по полу. Да, есть следы босых ног на многолетнем слое пыли. Не так много, надо полагать, писанных там, если они вообще есть. Рыл пять или шесть. Я не следопыт, но это и мне видно. После осмотра следов отправились дальше. Большая стальная дверь открыла перед нами лестницу вниз. «Все готовы?» — спросил командир. Я вздохнул и погладил цевьё обреза. Картеч. Два выстрела, потом перезарядить, вынув патроны из старого патронташа, что выдали мне в оружейке. Старый настолько, что кожзаменитель местами рассыпался в труху. Но лучше, чем ничего. Туда же буду убирать пустые гильзы. Бойцы двигались, подобно роботам. Шаг второй. И вот мы уже на следующей ступени. Позади остался один пролет, потом второй, третий. И вот мы уже в еще одном коридоре с ответвлениями. Катакомбы, бомбоубежище. И где-то здесь... «Движение», — сказал кто-то, и немедленно туда направились несколько фонарей. У меня тоже был фонарь, но я его пока не доставал. «Идем туда», — спокойно сказал Винокур. Строй развернулся и направился в указанном направлении. Не надеясь на фонари, бойцы стали разбрасывать осветительные ракеты. Нечто, что срабатывает, как бенгальский огонь. Если бросить в угол, темное помещение уже не такое темное. Единственным минусом такого освещения был удушливый дым с запахом серы. Мы успели проверить несколько комнат. Потом коридор раздвоился, командир отдал приказ двигаться налево, Но стоило нам повернуть, как тут же раздался окрик. «Сзади!» «Какого черта? Там ведь коридор, длинный, метров двадцать, где секунду назад никого не было. Развернуться кто-то успел, как раз для того, чтобы луч фонаря выхватил из темноты прыгнувшего в нашу сторону фанатика в балахоне. В одной руке он держал короткий меч, другая сжимала какой-то дымящийся сверток». Не долетел. Сразу три ствола изрыгнули огонь, Картечь буквально разметала его на куски. Меч со звоном полетел по бетонному полу, а сверток упал к нашим ногам. «Назад!» — прозвучала команда. «Шаг назад мы сделать успели, а потом у наших ног произошел ядерный взрыв в миниатюре. По ушам ударила воздушной волной. Слышать я резко перестал» а вспышка частично лишила меня зрения. — В круг! – прокричал Винокур. Его крик слышался негромче комариного писка. К счастью, народ в группе был тренированный. Даже без зрения и почти ничего не слыша, мы умудрились выстроить круг из щитов и встретить нападение. Выстрелы звучали без остановки. Картечь, простая и зажигательная, разлеталась веером. Существа, назвать их людьми было трудно. В балахонах, расписанные сложными рисунками, отлетали, но снова бросались в бой. Воняло горелым мясом и кровью. Пять особей, да их тут двадцать пять, и оба в валенках. Кто-то из наших уже упал, один из щитов загремел по полу. Напор ослабел так же сильно, как и начался. Последнее, что я увидел как стоявший передо мной боец падает назад, закрывая лицо руками. Между пальцев обильно текла кровь, а луч из его фонарика выхватил бегущего из темноты сектанта, явно непростого. Уши его были целиком увешаны кольцами, балахон отличался темно-багровым цветом, а татуировки были сплошь из мелких букв или иероглифов. «Счета у меня нет, защита только в нападении». Я вскинул обрез, из которого за время боя выстрелил только дважды, а теперь перезарядил крупной картечью. Я успел выстрелить еще раз, из обоих стволов сразу. Картеч полетела кучно, ударив ему в нижнюю половину туловища. Ноги подломились, он, уже падая на колени, выбросил вперед ладони и раскрыл их. На ладонях вспыхнули небольшие языки пламени. Потом пошел дым, а после этого прогремел взрыв. Что взорвалось, я так и не понял. Меня отшвырнуло назад, ударило о стену, потом я благополучно сполз на пол и отключился. Сквозь забытье кое-что запомнилось. Меня тащили куда-то за подмышки, потом уронили, рядом кто-то снова стрелял. А потом наступила тишина.